глава вторая. о таинственном прошлом и неведомом будущем мгновение напряженной тишины казалось растянулись на полночи я испуганно замерла глядя на родителей, а те в свою очередь изумленно таращились на меня один ифрил сохранял присутствие духа наблюдая за нами с явным любопытством лекс «Первой в себя пришла мама. Что ты здесь делаешь?» «Вас жду», — брякнула я. «Да, не пришло мне в голову ничего умнее. Тебе же запрещено здесь появляться», — нахмурился отец. «Неправда. Запретов касательно чердака я от вас не слышала ни разу», — резко возразила я, припомнив подслушанный разговор. «А почему вы не хотели, чтобы я здесь появлялась? Потому что узнала бы правду о вас, да?» Это больная для тебя правда, Лекс. устало ответила мама, заправляя за ухо темный локон. Ты же не из нашего мира. Ты не привыкла к волшебству. Оно лишь сказка для тебя. Ты же человек. И для нас магия. И она жестикулируя взялась что-то объяснять. И говорила, говорила, говорила. А мое сердце то замирало, пропуская удар, то заходилось в бешеном темпе. Не из нашего мира. В знакомых зеленых маминых глазах загорелся незнакомый свет, озаряя чердак. И запрыгали по стенам тени от нежного мерцания, когда ее ладони взволнованно сжали комкая пояс халата. У меня зашумело в голове, и привычный мир замер на грани падения. В свет. В яркий нечеловеческий свет, льющийся с человеческих рук на каменный пол, и от острого понимания стало душно. Кто я рядом с чародеями? Никто. Тёмная горечь спазмом сжала горло. Тёмная, как мне сказали. Лишь сказка. Бабушкина. Вот с кого спрос. Никчемный человек среди волшебства, да? С горечью бросила я. Да ещё и не светлая почему-то. Стой! Ты куда? Завопила хранитель. Никуда, а отсюда. Буркнула я, снова затыкая за пояс надоевшую юбку и выскальзывая на карниз. К тому, кто всё мне объяснит. Без криков и унижений. И она объяснит. Не отвернется. Всегда была рядом, всегда объясняла, никогда не искала отговорок. И теперь объяснит. — Ты не можешь просто так уйти, — шипит он, огненным вихрем обвивая мои плечи. — Поговори с родителями, выслушай. — Не хочу. Всю жизнь таилась. А я верила. Как и бабушка, но бабушка хотя бы в сказках о настоящем и истинном рассказывала. «Но... исчезни!» Ветер, мой верный рыжий друг, ждал меня за углом конюшни, неторопливо перебирая ногами. Я дрожаще улыбнулась. Опять не захочет ночевать в стойле. Он достался мне почти даром. Хилый и тощий жеребенок, привезенный на ярмарку на убой. Полгода я упрямо выхаживала его, выслушивая нарекания родителей, но добилась своего... Больное и нескладное недоразумение превратилось в гордого красавца и верного друга. Я судорожно обняла коня за шею, чувствуя, как злость отчаянно рвется наружу. И с облегчением предоставила ей выход, вскочив на спину и устремившись по дороге в сторону леса, мимо мрачного замка и душистых цветников, над невысокой каменной оградой и по извилистым песчаным дорожкам. Я должна узнать, должна услышать правду, должна понять. А она должна всё мне рассказать и объяснить. Всё. А вокруг меня набирала силу гроза. Ветер, швыряясь колючими водяными искрами, с воем гонял по небу чёрные тучи. Деревья, оживая, тянули ко мне мокрые лапы, что-то шепча. Я всегда их слышала, всегда слушалась. Но не сегодня. Пусть не хотят, чтобы я уходила. Пусть говорят, что здесь безопасно. Пусть говорят. Небо пусть помолчит. Я рехнусь от их криков. Они же никогда не говорили так внятно. И теперь ничего не случилось. Ничего. Да, только привычный мир в дребезге. Я прижалась к шее четвероногого друга. И, читая мои мысли, жеребец взял с места в карьер, рванув напрямик. Ледяные струи дождя больно хлестали по спине, заставляя еще ниже пригибаться к мокрой конской шее и прятать лицо. Голоса деревьев доводили до головной боли и помутнения сознания, Почему они так беспокоятся? Я же к бабушке еду. И тихим эхом: "Уже не вернёшься, не скоро". "Не скоро? Не вернусь, да. В этот мир полной колдовской лжи? Нет, не вернусь". Жеребец подскользнулся и замер, и я спрыгнула на землю. Всё, приехали. И быстро осмотрелась. Дождь стоял стеной, мокрые волосы облепили лицо, но лес, лес я слышала. И он говорил, что мы почти на месте. Ветер мелко дрожжа подковылял ко мне, и я с болью заметила, что мой четвероногий друг прихрамывает. Ничего, дружок, потерпи, скоро будем дома. И я обняла его за шею, ласково шепча нежные слова, и потянула за собой по скользкой тропинке. Бабушкин дом близко. Размокшая от дождя земля противно хлюпала под ногами. Мерзость. Почти не чувствуя замерзших ног, я упрямо шлепала по грязи, держась за жеребца шла, пока лес не расступился перед нами, открывая ровную дорогу к небольшому замку, в чьих круглых окнах дружелюбно теплились серебристые огоньки. Я воспрянула духом и добралась до искомого убежища, как мне показалось в считанные мгновения. Подойдя к запертым воротам, я взялась за бронзовое кольцо и постучалась. Тишина. Снова постучалась. И снова ничего. Я уныло пнула створку. Помогло. Ворота гостеприимно распахнулись вовнутрь, и я проковыляла во двор, попав в объятия пожилой женщины. «Бабушка!» Я спрятала мокрое лицо в складках ее плаща. «Лекс!» — улыбнулась она. «Что ты на сей раз натворила?» Из дома сбежала. «Опять?» — иронично хмыкнула бабушка. «Не опять, а снова!» Поправила ее и нервно сбивчиво заговорила. «Я же такое увидела на чердаке и услышала!» И Фрил еще вылез, и мама с папой. Они же, ну, эти волшебники, вроде как. Бабушка изменилась в лице. Значит, узнала. Узнала, подтвердила я несмело. Что ж, время пришло. Для чего? Бабушка обняла меня за плечи. Пойдем домой, это долгий разговор. За моей спиной раздался приглушенный цокот. Жеребец, прихрамывая, привычно направлялся к конюшне. И верно, теперь о нем есть кому позаботиться, как и обо мне. Гроза угасла, но дождь не успокаивался, и под мягкий шелест дождевых струй мы зашли в полутёмный коридор. И пока я неловко отжимала длинные волосы и тяжелую ткань юбки, бабушка задумчиво молчала. А потом слегка подтолкнула меня к лестнице. «Ступай к себе, вытрись и переоденься», — отстраненно произнесла она. А потом, если силы остались, зайди ко мне, обсудим. Я кивнула и быстро поднялась по каменной лестнице в свою комнату. Закрыла дверь, с трудом стягивая мокрое грязное платье. И почти не удивилась, заметив в углу бочку с горячей водой. Почти. Раньше удивлялась тому, что она появляется в моей комнате как по волшебству, а теперь понятно, что никак. И благодаря волшебному же как... На прикроватном столике свивается из тумана легкий ужин. Помывшись и зябко закутавшись в теплый халат, я заплела мокрые волосы в косу. Наскоро перекусила и отправилась в бабушкину комнату. И в темном коридоре по детской привычке громко зашаркала и зашлепала тапками, прислушиваясь к эху шагов. Прежде, когда бабушка не жила затворницей, когда у нее всегда гостили не то наши дальние родственники, Не то давние друзья, привычка шаркать в ночи и пугать народ здорово меня развлекала. Я невольно улыбнулась. Особенно запомнился случай с Яртом, когда он приехал меня навестить и, поддавшись на ласковые уговоры гостеприимной хозяйки остался ночевать. Вечером я отправилась к бабушке, чтобы пожелать ей спокойной ночи, а друг, услышав шарканье, принял меня за непрекаянную душу и в одной простыне выскочил в коридор. Я в темноте, налетев на Ярта и по глупости приняв его за привидение, завопила от страха и вцепилась в его простыню, а друг в меня, за что и получил по мнению Прибежавшая на наши дикие завывания бабушка хохотала до колик в животе. Весело хмыкнув, я дошаркала до двери, но, взявшись за ручку, посерьезнела. Неужели сейчас все прояснится? Бесшумно проскользнув в комнату, Я вопросительно посмотрела на бабушку. Она сидела в кресле-качалке у очага и задумчиво наблюдала за веселыми язычками пламени. Серебристо-седые волосы собраны в тугой пучок, брови нахмурены, морщинистые пальцы сцеплены в замок поверх клетчатого пледа. — Присаживайся, милая. рассеянно кивнула Волшебница? — Ведь если родители, то и она тоже. Я юркнула в любимое кресло и, свернувшись клубком, настороженно замерла. Казалось, она что-то обдумывает, собираясь с мыслями и... Тебе правильно кажется. Я удивленно выпрямилась, стиснув пояс халата. Ты что, мысли читаешь? Это не нетрудно. У тебя все на лице написано. Я нахмурилась и поджала губы. Успокойся. Серебристые глаза улыбнулись. Лучше расскажи, что случилось. Все? — насторожилась я. — Все, — кивнула бабушка. — Я должна знать, что ты успела подслушать и что именно тебе нужно объяснить. — Ага, чтобы лишнее случайно не сболтнуть. Я собиралась с мыслями и уныло поведала об утренних стычках, умолчав, правда, о своих лесных похождениях под луной. Упомянула о приезде Ярта и разговор внезапно свернул в другую сторону. — Вернулся? — бабушка оживилась. — Учебу закончил? — Сказал, что закончил. Я пожала плечами. Вроде практика осталась. И я запнулась, зацепившись за неожиданную мысль. А ведь и Ярд может быть одним из них, из волшебников. Когда я расспрашивала об учебе, друг увиливал от прямых ответов. И сам всегда задавал вопросы, видимо, чтобы занять меня и отвлечь. И странности времени, когда мне почудилось, что оно замерло. Магия? Вырос, значит. Тот маленький, вёрткий, босоногий мальчишка, который воровал у меня сливы. Она кивнула своим мыслям. И ещё как вырос, а вот вёрткости в нём поубавилось. И босоногости, — добавила я с грустью. — Жених теперь? Она глянула на меня искоса смешливо. — Угу! — кивнула, не заостряя внимания на её словах. — Он мне друг и брат по духу. И по крови наверняка родственник. Мы с ним слишком похожи, даже внешне. Цвет глаз, повадки, привычки. Сложно воспринимать человека иначе, если с спишь с ним в одной постели. Отбываешь наказание в соседнем углу и рассказываешь о самом сокровенном. Даже если, оказывается, ничего о нем не знаешь. Кажется, мы отошли от темы, вспомнила бабушка. Так вот, принялась я рассказывать дальше. Вернувшись, я застала маму с папой в своей комнате. Они сидели в засаде и выясняли отношения. и Честно, я не хотела подслушивать, это вышло случайно. Некуда мне было одеться с карниза, в соседнюю комнату лезть или вниз, окнами хлопать и выдать себя. К тому же я думала, что они скоро уйдут, а они все не уходили, и пришлось лезть выше. А там? Чердак? Ну да. Я заерзала. Кто же знал, что там столько всего хранится? И что же? Гусеницы сушеные, сморщилась я. Свитки, котлы, книги в книге тоже нос сунула уточнила бабушка на лице полнейшее спокойствие сунула я отвела глаза но знакомый язык только в одной нашла про охранителей и с тех пор один из них невидимкой вертится рядом ив да недовольно охранитель вынырнул из за моего левого плеча вон велела бабушка и ефрил растворился в воздухе продолжай ну На шум заявились родители и заявили, что я не из их мира. И не маг, и вообще почему-то темная. Я разозлилась и сбежала к тебе. Ты ведь сказками намекала на волшебный мир, а я верила. Да, она нахмурилась. Да, все тайное однажды становится явным. У меня на языке вертелся с десяток вопросов, но я стойко молчала. Бабушка все сама расскажет в нужное время. И оно, похоже, пришло. Внимательно и серьезно посмотрев на меня, она мягко спросила. «Лекс, готова ли ты понять и принять правду?» «А у меня есть выбор», — вздохнула я, теребя влажную косу. «Пожалуй, нет. И верь тому, о чем расскажу. Договорились?» «Угу», — кивнула я, мрачно глядя на пляшущий в камине огонь. «Да, добрые волшебники и ведьмы, феи и оборотни, духи, привидения — и прочий легендарный бред, о котором я прочитала уйму книг, оказывается, легендарным не являлся. Более того, чудеса не ушли в легенды, а продолжают жить и здравствовать. По словам бабули, наш мир кишмя кишит необычными созданиями. Волшебство в нем бьет ключом, и я должна была спотыкаться о нем на каждом шагу, потому как жила в семье потомственных чародеев. Я, конечно, давно знакома с одним волком-оборотнем, Но мне казалось, что и оборотни — это обычные существа природы, а не продолжение магии. Но мы хотели защитить тебя. В первую очередь от тебя самой. Тихо говорила бабушка, щурясь на огонь. Люди в силу своей немагической природы болезненно реагируют на проявление волшебства, даже если сталкиваются с ним ежедневно. Такова их сущность. Людям не хватает веры, умения видеть чудеса и мудрости принять их. «Посмотри на меня!» Я подняла взгляд и обомлела. Передо мной сидела не скромная старушка в длинном халате, а изящная волшебница в длинном серебристом платье, словно сотканном из лунных лучей. Волосы собраны в высокую прическу, морщины на лице разгладились, а кожа, подобно платью, излучала легкий серебристый свет. Поразительно молодая и поразительно невероятная исщипая себя за руку вновь и вновь убеждаясь в реальности происходящего я прошептала кто же вы моя сила лунный свет с улыбкой объяснила та кого я всегда знала как свою любимую бабулю а так но ну промямлила я и прикусила язык когда платье волшебницы растаяло лунной дымкой возвращая привычный халат — М-да-м... закончила свою речь, кашлянув. Бабушка мягко улыбнулась, извинение не удержалась. Показательность лучше любого рассказа. Легче, однако, не стало, и моя собеседница заботливо предложила мне чаю. Я молча кивнула, соглашаясь, за что и поплатилась, увидев, как с помощью магии готовится чай. Бабушка щелкнула пальцами, и перед моим носом в воздухе появилась дымящаяся чашка. — Не обожгись. Снова кивнув, я недоверчиво дотронулась до блюдца. Надо же, не исчезает. Аккуратно сняв чашку с воздуха и подув на чай, я вдохнула терпкий травяной запах. Вот как у них это получается, а? Я посмотрела на бабушку с недоверием и любопытством. — А что ты еще умеешь? — поинтересовалась вкратчиво. — А что тебя интересует? — также вкратчиво переспросила она. — Не знаю, — замялась я. Я ведь, получается, совсем ничего о тебе не знаю. Да, как и о родителях, как и о Ярте. Ты и о себе ничего не знаешь, — заметила бабушка добродушно. Чай был забыт. В смысле? — В прямом, — отозвалась она и продолжила рассказ, а я, изумленно моргая, слушала ее и с трудом заставляла себя верить. Во все времена звезды присылали в волшебный мир защитников — Тех, кто владеет редкой и невероятной силой, отличной от привычных магических способностей. Раз в 200 лет с небес срывается двойная звезда, и ее появление давно научились предсказывать, как и то, в каком краю появится защитник. А иногда угадывали, в чьей семье. И вот я, дитя магии двойной звезды, родилась. Вроде как защитник. А по сути, человек без намека на волшебный дар. Правда, я слышу голоса природы. А от чего защищать? Честно говоря, мне не верилось ни в какие защиты. Вообще. От разного. Уклончиво ответила она. Но я... Мы наблюдали за тобой и пытались понять природу твоей силы. Задумчиво произнесла бабушка. Обычных детей двойных звезд не бывает. Все с волшебным даром. Но прошли годы, тебе исполнилось восемнадцать а твоя сила по-прежнему остается сокрытой. Сокрытой или отсутствующей? Я рассеянно слушала затихающий треск поленьев. Может, неправильно истолковали знамения, неверно определили место появления защитника, и двойная звезда не имеет ко мне никакого отношения. И то, что я родилась с человеком в мире магов, это случайность и невезение. А может, наоборот, везение? Мир вокруг меня застыл утратив черты реальности. И на мгновение мне почудилось, что случившееся это сон, а рассказ бабушки плод моей больной фантазии. И с каждым ударом сердца я ждала, что вот-вот проснусь, и все вернется на свои места, и я окажусь дома, а и чердак и родительская книга в моем дурном воображении, в рассказанных бабушкой сказках, нереально ярком сне. И, кстати, я действительно проснулась но от отчего-то оказалось не дома, в постели, а в бабушкином кресле, а комнату заливали яркие потоки солнечного света, намекая «пора вставать». Сев, я потянулась, разминая затекшую спину. Здраво рассудила, что мне все, вплоть до чердачных злоключений, приснилось, но тут снова начались чудеса. Словно почувствовав, что я проснулась, кресло поехало к двери». Я, завизжав от неожиданности, с ногами забралась на сиденье и вцепилась в подлокотники. «Мама!» «Нет, не то!» «Бабуля!» Жалобный вопль остался без ответа, а кресло, миновав самостоятельно распахнувшуюся дверь, полетело в мою комнату. Можно подумать, я сама до нее не доберусь. Но все попытки спрыгнуть на пол провалились. Стоило приготовиться к прыжку, как подлокотники мертвой хваткой вцепились в мои руки, а кресло поднялось к потолку. И я с трудом угомонилась. Однако в комнате оно тоже не собиралось оставлять меня в покое. Едва я почистила зубы и умылась, как кресло подпихнуло меня под коленки, сжало в цепких объятиях и вновь куда-то поволокло. Я ругалась и угрожала, но оно продолжало путь, не обращая на мои слова никакого внимания. Зато обратила бабушка. Лекс, не шуми, заметила она, когда кресло доставило меня в столовую. Оно выполняло мои указания. Я спрыгнула на пол и нервно затянула пояс халата, сердито пробурчав. Да будто бы я сама не в состоянии. В состоянии. Она миролюбиво улыбнулась. А еще ты любишь поваляться в постели. Но сегодня у нас нет на это времени. Фыркнув, я села за стол и пододвинула к себе тарелку с кашей. В чем дело? Сегодня же ты отправляешься к звездочёту «И останешься у него в учениках», спокойно ответила бабушка, подмигнув чайнику. Тот проворно бросился разливать чай. «Что?» Я судорожно сжала ложку. «Что слышала?» Убийственная невозмутимость и на лице, и в голосе. Я мрачно уставилась в тарелку, ковыряясь в каше. «Однако...» «Все решено», — неторопливо продолжала она. «Все сопроводительные бумаги готовы. Твои вещи я уже собрала». И ты отправляешься сегодня же. Но... Попыталась вякнуть я. Никаких «но», — отрезала бабушка. Я вновь уткнулась в тарелку. Вот тебе и сбежала из дома. Но кто же знал, что все так обернется? Зачем мне уезжать? И неизвестно, чему учиться, если у меня нет никаких способностей. Или есть. А ты учить не можешь? Робкая надежда и осторожный взгляд из-под ресниц. Я... «Я боюсь, да. Всю жизнь мечтала вырваться из-под родительского замка в Большой мир, а теперь, когда дверь в него открылась, я испугалась. Я же ничего там не знаю. Нет, жду тебя в библиотеке. Не задерживайся». «Не задерживайся?» Я нарочно, медленно скребла по тарелке ложкой, собирая остатки каши. «Интересно. То я, видите ли, не из их мира и прав на знания не имею». «Кто обязана куда-то топать, непонятно зачем?» «Не хочу». «А надо!» — раздался приглушенный голос ифрила «Зачем? И почему именно к этому, как его там, звездочету?» — осведомилась я, озираясь в поисках охранителя. «Твоей бабушке виднее», — заметил он, — «и точно виднее, чем нам». «Посмотрим», — проворчала я, краем глаза заметив посреди стола небольшой золотистый кувшин. Жестяной, скрученной спиралью с длинным носиком и витой ручкой. Кувшин, где, судя по звукам, искрывался дух огненной звезды, той самой, которая с свастом. Поставь на место, завыла хранитель, не трогай. Это же уникальная вещь. Второй такой в мире больше нет. Брось, а то уронишь. Убери руки, кому сказал. Тогда вылезай сам. А он вдруг чего-то испугался. Обойдешься. И голос такой дрожащий-дрожащий и не подумаю. Страх большого мира неожиданно перерос в острую вспышку злости на все. От зловредного охранителя с его едкими высказываниями до несчастного молчаливого кувшина. Тонкая хрупкая ручка погнулась, крышка отлетела в сторону, а из горлышка с воплем вырвался сноб красно-желтого пламени. — Ты... — застонал Ифрил, вцепившись в крышку. — Ты хоть знаешь, что держишь в руках, Это же штучная вещь, на заре времени сделанная. — Ну и что? — зло буркнула я. Ярость почти улеглась, но вот страх засел за нозой. — Невежда! — в его черных глазах мелькнуло презрение к моей никчемной личности. — Да что ты в этом понимаешь? — Ничего! — равнодушно пожала плечами я, вставая. — Кстати, а как эта штучная вещь оказалась у тебя? — Укх! Не твое дело! Обиженно рявкнул Ифрил. «Значит, украл». Ухмыльнулась я, выходя из столовой и поднимаясь по лестнице. «Ничего подобного. Я его одолжил. На время». Я хмыкнула. «До заката времен?» «Э-э... Да ну тебя». Ифрил, загнанный в угол, обиженно замолчал. Пройдя по широкому коридору до арочного проема, я с опаской заглянула в библиотеку, где меня поджидала бабушка. Со столь серьезным выражением лица, что я согнала с губу хмылку. Начинается. Она сидела за большим столом и листала книгу. Охранитель, оглядевшись, восторженно запищал о редких-редких редкостях. Когда я зашла, сев в старинное мягкое кресло, бабушка рассеянно попросила подождать. И пока она разбиралась с делами, я шепотом велела охранителю заткнуться. Эфрил надулся и полетел нарезать круги над шкафами, тихо бормочая имена мастеров. Наконец бабушка отложила книгу на край стола и задумчиво посмотрела в окно, словно собираясь с мыслями. — Мы остановились на том, что ты меня собираешься куда-то послать, — напомнила я сухо. — Да и ты поедешь, — кивнула она. — Если смогла самостоятельно, без посторонней помощи призвать своего охранителя, значит, сила просыпается. Звездочет, конечно, нелюдим и мрачноват, но он лучше всех разбирается в скрытых способностях и лучше нас поможет тебе их развить. А ты, — повторила я, — почему ты не можешь быть моей наставницей? У меня нет права учить магии, — покачала головой бабушка. Наставничество — это дар, который проявляется далеко не у всех. Но почему именно к нему, — допытывалась я, — скрывает что-то, как пить дать. Если не лжет, то не договаривает. А я становлюсь недоверчивой и подозрительной. Да, всю жизнь глаза отводили под благими предлогами, вместо того, чтобы о мире рассказать, который еще защищать придется, наверное. Не хочу верить в детей и магию. Не хочу. Строгое расписание жизни максимум зубрежки, минимум свободного времени, куча книг и никаких конных прогулок, — насмешливо заметил Эфрил. Год-другой в заперти и приличная чародейка готова к употреблению. — Что? — взвелась я. — Не поеду. — Не слушай болтуна, — улыбнулась бабушка. — Гулять тебе никто не запретит. Но в остальном и вправ. Звездочет научит многому. Кроме того, он составляет ученику карту жизни с подробным разбором прошлого и предсказанием будущего, с описанием силы и способностей. Карта прояснит твою дальнейшую судьбу и... Я отвернулась. И определит, та я, за кого меня принимают. Обреченно посмотрела на бабушку и прочла в ее строгих глазах приговор. Все. Кончилась моя свободная жизнь веселой и вольной пташки. Пора взрослеть. И что дальше? Добраться до места. Взмах руки и между нами призрачной стеной замерцала карта. Замок звездочета находится к северу от нас. У подножия облачных гор. Я пропустила ее слова мимо ушей, с любопытством уставившись на карту. Да я ни разу не видела карту мира. И эти знания от меня тоже почему-то скрывали. Боялись, что заинтересуюсь и сбегу за пределы своего лесного края. Карта напоминала пирог, разрезанный на восемь частей. Озерный край, песчаный край, болотный и островные края. Какой же он огромный, наш мир. И почему-то частично черным закрашен. И дрожью вспомнилась отцовская. Это путь темный. Ваш волшебный мир, я замялась, подбирая нужное слово, двумирный, да? Есть темные и есть светлые, кивнула бабушка. За темной краской не наши земли. Темные маги живут по духу и его велениям, и бед от них немало. А мы — свет, разум. Мы бережем то, чем владеем. И посмотрела на меня так, словно чего-то ждала. И мне не хватило духу спросить. О себе. Стало страшно. Мало того, что не маг, так еще и кажется не совсем свет. Пустынные земли еще отошлют. Учиться тьме. Пожалуй, лучше к звездочету. Хоть до дома шибко далеко. А это что? Я указала на толстую черную черту между двумя краями. Указала на одну, но такие черточки были везде. Между всеми краями. Точно поваленное дерево между полянами приграничье Здесь живут люди. — А это? — я указала на крупную точку в центре пирога. — Внутренний мир, — пояснила бабушка, кладовая магической силы, но о нем ты узнаешь позже. Сейчас путь запоминай. И от точки замка, находящейся в середине лесного края, к приграничью извилистой змеей поползла черная линия. — Далековато, — дружно присвистнули мы с Эфрилом. «Ничего. Доберетесь. Дней десять, и вы на месте. Путь до гор проходит через шесть городов и восемь деревень. И ночевать под открытым небом не придется. И деньги на дорогу я тебе дам. И покров. Отвод чужих глаз наброшу. Отведу чужие интересы. Видеть тебя будут, а вот замечать нет. Для твоей же безопасности. Далее. Письмо звездочету я уже отправила. Как приедешь, покажешь ему эту бумагу. На мои колени опустился серебристый лист, исписанный черными чернилами, с печатью, которую я видела на родительской книге заклинаний. А после придется выдержать проверку. — Какую проверку? — насторожилась я, отвлекшись от карты. — Проверку знаний, — улыбнулась бабушка, откинувшись на спинку кресла. Звездочет слишком занят, чтобы тратить свое время на неучей, бездарей и лентяев с улицы. я приуныла не кстати припомнив свои многочисленные прогулы, сорванные уроки и скандалы с наставниками. Ведь я же бездарь. — Это будет весело, — хихикнул Эфрил, пропуская мой убийственный взгляд. — Надеюсь, ты не посрамишь мое имя, — добавила бабушка строго. — Я с трудом уговорила звездочета принять тебя, так что изволь потрудиться. У тебя будет почти две недели на подготовку, и, пожалуй, я дам тебе в дорогу несколько книг. Она прошлась вдоль шкафов, вынимая оттуда книги и складывая их в стопку на столе. И когда книг набралось с десяток, бабушка решила, что этого пока хватит. Я перевела дух. Нет, я любила читать, но мне нравились вещи интересные. Про тайны и приключения, про подвиги и любовь. А словник древнеарийского языка и история развития древологии к интересному никак не относились. Я постараюсь тебя навещать хотя звездочет этого и не приветствует. И с родителями поговорю. — Нет, — встрепенулась я. — Не надо. — Неужели ты не сможешь их простить? — тихо спросила она, остановившись за спинкой моего кресла. — Ведь это я, Лекс. Это я настояла на сокрытии. Я велела воспитывать тебя как человека, вдали от магии. Если бы не я... — А они согласились, — резко возразила я. — Поддержали, не захотели. И запнулась, прикусив губу. Время всех рассудит. И Фрил мягко сел на мое плечо. Действительно, согласилась бабушка, бери книги, пора. Пока мы спускались по лестнице, я уныло заглядывала в каждый темный закоулок, молча прощаясь с родным замком на неопределенный срок. Кстати, а почему неопределенный? Бабуль, а сколько мне учиться у звездочета? У метро-звездочета. Если не будешь увиливать от учебы, то года полтора-два. Прямо ответила она. Сколько? Полтора-два года? Этот срок необходим для получения степени ученика-чародея. Продолжала бабушка. А если захочешь получить магическую степень, то и больше. Что за степени? О, их много. Потом расскажу. Отмахнулась она. Сначала хотя бы звание ученика защити. А потом? Будет потом. Я вздохнула, отстав от бабушки и завернув в свою комнату. Сняла любимый старый халат и переоделась в дорожное. Привычные штаны и рубаха для непривычного случая, для дальней дороги в неизвестность. Я затянула пояс и заплела косу, показав язык своему рыжеволосому отражению в зеркале. «Ну, хотя бы до ученика помучаюсь ради карты жизни-то». Заноза страха заелозила, заколола больно. Мир даже этих десяти дней дороги так огромен, а я... Ха! Думаешь, степень получить так же просто, как залезть на дуб прародитель? Почти привычно уже зазудил и фрил. А не выйдет. Шевелить мозгами труднее, чем мышцами. Посмотрим. Мы вышли во двор, где меня уже поджидал, переминаясь с ноги на ногу, верный ветер. Теперь-то я знаю, как бабушка вылечила его за одну ночь. Пока я обходила коня со всех сторон, проверяя надежность ремней и мимоходом шаря по походным сумкам, бабушка достала второй серебристый свиток письмо. Спрячь его подальше и при въезде на постоялый двор показывая управляющему, объяснила она. Это право на бесплатный ночлег, ужин и завтрак. На постоялых дворах подолгу не задерживайся. Молодой и симпатичной девушке опасно путешествовать одной, даже под покровом. И не случись все так быстро, я бы нашла тебе провожатого. И еще найду. Отчего-то почудилось между строк. Но я смогу за себя постоять, — возмутилась я. Ты меня поняла? Бабушка нахмурилась. На дорогах нынче беспокойно Лекс, будь незаметной и укрывайся на постоялых дворах до восхода двойной луны. Никаких ночных похождений и никаких безумных поступков, слышишь? Слышу, — бодро улыбнулась я. Страх сменился нездоровым азартом. Вот мечтала о свободе. Мечты сбываются. Только не так, как мечталось Совсем не так. Ив, она обернулась к охранителю. Надеюсь на тебя. Конечно, отозвался он легкомысленно. Тогда в путь. Бабушка обняла меня на прощание. И да благословят тебя звезды. Мое сердце сжалось. Когда теперь увидимся? И до меня дошло. Возврата в прежнюю жизнь уже не будет. Больше не будет ночных побегов из окна, долгих прогулок по лесу и легкой бесшабашной жизни под родительским крылом. Мне придется самой заботиться о себе и самой отвечать за себя. И как скоро я теперь увижусь со всеми. И с Яртом. А вдруг он вернется с практики, а меня здесь уже нет? Да, я быстро обняла ее. До встречи. До встречи, милая улыбнулась она глядя как я привычно взбираюсь в седло конечно же до встречи ветер почуяв свободу резко устремился прочь я ехала среди деревьев прислушиваясь к щебету птиц дышала вчерашней грозой но видела старинный увитый плющом замок спрятанный в сердце леса и маленькую светлую фигурку замерзшую у ворот до встречи бабуль обещаю не опозорить тебя и вытрясти из звездочета, то есть метро-звездочета, ученическую степень, то есть заслужить, конечно же. И постараюсь победить страх большого мира и преодолеть собственную бездарность, хотя... Хотя чему маг может научить человека, разве что пониманию сути волшебного мира? Для начала. Ив, ты запомнил дорогу? Разумеется, подтвердил он и тихо добавил. Знаешь, Я ведь никогда не уходил от родового поместья далеко. Не думал, что это так тяжело. Не волнуйся. Я же с тобой. Вот это меня больше всего и настораживает. Уныло отозвался Ефрил.